Ему было далеко за семьдесят. Какую безмерную, негаданную радость послала ему судьба на краю могилы. Из глубины души черпал он жестокие слова против еврейского беззакония, перед всем муниципалитетом швырял их в лицо, увы, отсутствующему недругу. Уверенным шагом ходил он по улицам, высоко подняв свою крупную дряхлеющую голову, с ожесточением, словно пронзая ею тело врага, Ударял об землю бамбуковой тростью Крепко сжимал золотой набалдашник, сухой, но не дрожащей рукой А в корчме при ярмарке сидел между тем Каспар Гиттерли У него не было теперь нужды продавать, что придется себе на водку Его все время окружало кольцо людей, обмирающих от страха и любопытства Тот, кого раньше не пускали на порог, как проходимцы и бродягу, стал теперь важной персоной и пользовался всеобщим вниманием. Он рассвечивал свой рассказ все новыми подробностями и давно уже уверовал сам, что гнусные жиды злодейски прирезали его последнюю опору. В качестве наиболее веского аргумента он приводил то обстоятельство, что девочка родилась в сочельник, И все, как зачарованные, глубокомысленно смотрели ему в рот, когда он, многозначительно закатывая выцветшие глаза, приводил этот довод. Ибо давно доказано и прописано во многих книгах, что тот, кто родился в Сочельник, подвергается особой опасности погибнуть от руки евреев. Больше всего жалели Каспоро Дитерли женщины. Недаром его печальный пример побудил их тщательнее оберегать своих деток. Они без конца пичкали его печеным и вареным, ветчиной и пышками в Его дутловатые щеки зарумянились, рыжеватые тюленьи усы были расчесаны и подстрижены, только гнилые почерневшие зубы остались прежними. И вдова булочника серьезно подумывала выйти замуж за осиротевшего горемыку, над которым так зло надругались евреи. лейб доктор Вендолин Брейер осмотрел герцога. Это был тощий, долговязый человек, невообразимо усердный, трусливый и предупредительный, с округлыми виноватыми жестами, с глухим напряженным голосом, словно выходящим из недр груди. Он все время робко улыбался, Без конца просил прощения, старался смягчить свой диагноз застенчивыми беспомощными шуточками. Герцог был трудным пациентом. Другого врача, Георга Буркарта зегера он однажды избил до полусмерти шпагой плашмя и, кроме того, имел привычку колотить бутылки с лекарствами о головы своих докторов. «Ну как?» — грубо спросил герцог. Доктор Жендерин Брейер, суетливый и неловко ретировался от греха в дальний угол. «Гутте милитер!» — заикаясь, промямлил он своим напряженным голосом. «Совсем легкая, незначительная гутте милитер!» А так как герцог мрачно молчал, он поспешил прибавить вашей светлости, не следует из-за этого впадать в меланхолию и настраиваться на мрачный лад». Подобное «гутмилитер» не имеет ничего общего с тяжелым венерическим недугом, именуемым французской болезнью, ибо в то время как вышеназванная болезнь происходит от яда, находящегося в женском влагалище и внедренного туда дьяволом, недомогание вашей светлости следует рассматривать как нечто приходящее, если можно так выразиться, вроде «легкого насморка высочайшего мочевого пузыря». Вы, Ваша Светлость, с Божьей помощью избавитесь от этой болезни самое большее в три месяца. Я позволю себе еще почтительнейше добавить, что упомянутое легкое недомогание было присуще всем великим полководцам христианского мира. Согласно летописям, великие герои древности Александр и Юрий Цезарь тоже страдали им. Герцог мрачным жестом отпустил врача, и тот удалился с округлыми виноватыми поклонами. По уходе лекаря Карл Александр засопел и в гневе расколол маршальским жезлом фарфоровую статуэтку. В юношеские годы ему случалось дважды заполучить эту гадкую болезнь, но тогда он не знал от кого. На сей раз он знал. Этокая дрянь! Этакая мерзавка!» А со сцены казалась такой хорошенькой, аппетитной, так бойко стреляла глазками, так волнующе и похотливо водила по губам кончиком языка, словом, соблазнительная была бабенка. Вся порыв, миг, ароматное дуновение, а в теле скрывала мерзости яд и дьявола. Шлюха окаянная, высечь ее надо, палками выгнать из страны. Но удовольствовался он тем, что приказал запрячь ее в телегу с навозом, как это принято делать с женщинами, изоблеченными в распутстве. Миниатюрную пухленькую загорелую неаполитанку, одетую в грубый балахон, провели по всему городу.